Глава 47. Перехваченное письмо. Степной волк и его товарищи без оглядки ускакали от всадника без головы, в котором все они узнали Дона Мауриццо, как они называли Морриса Джеральда. Они узнали его коня, его серапе, даже его сомбреро и лицо. Доехав до места, где они преобразились в индейцев, Негодяи поспешно отмыли в ручье татуировку, которой размалевали себе лица, и переоделись в спрятанные в дупле дерева платье. Превратившись таким образом снова в мексиканцев, они разъехались по домам. «Проклятие!» – ворчал степной волк, перешагнув порог своей хижины. «Пожалуй, не уснешь после такого ужаса. Кровь застыла у меня в жилах, и нечем согреться. Бутылка пустая». «Матерь Божья, что же это такое было?» «Во всяком случае, не привидение. Я сам чувствовал на ощупь плоти кости. Обмана тут быть не могло. Да и кому охота рядиться?» «Мое дело другое. Вот не перебил ли только кто-нибудь мою тысячу долларов?» «Или не предупредили ли Джеральда о нашем посещении?» «И он расставил нам ловушку, обратив нас в бегство». «О, в таком случае я завтра же разыщу его, и на этот раз он не отделается от меня так просто. Подумать только, что я из-за него потерял Исидору. Может быть, я ошибаюсь, но если я узнаю, что они виделись... О, я сойду с ума и в безумии своем убью и того, кого ненавижу, и ту, которую люблю. О, Донья Коврубио де Лос Ильянос, ангел красоты и демон зла!» Я мог бы убить тебя своими ласками, могу убить своим кинжалом. Ты сама должна выбрать тот или другой удел. С этими мыслями Степной Волк заснул. Утром его разбудил гость. «Это ты, Хосе?» — спросил он. «Очень рад. Верно, Исидора опять на берегах Леоны?» «Да, сеньор. Я уезжал, но чего ты давно не писал мне?» «Некому было доверить важных известий. Вот и сейчас я принес вам вести, за которые вы не поблагодарите». Степной волк вскочил взволнованный. «Ты узнал что-нибудь о нем и о ней? Они встречаются?» «Нет, сеньор, но госпожа моя гостила здесь у дяди, пока Джеральд лежал больной в гостинице. Она посылала ему три раза корзинку с закусками. В одной из них была записка». «Недаром вы платили за мое учение в школе. Я переписал письмо. Вот оно». «Но это еще не бог ведь что, милый Хосе», — сказал Диас беззаботно, отложив прочитанную записку. «Донь ей, Сидора, благодарит за оказанную ей услугу и только». «Это не все, сеньор Диас. Вот другое письмо, с которым меня послали в гостиницу. Это не копия, а само письмо». Диас дрожащими руками взял письмо. Вот что он прочитал. Синьору Дону Маурицу Джеральду. Дорогой друг, я опять остановилась у дяди Сильвию. Я не могу больше жить, не имея известия о вас. Неизвестность это убивает меня. Скажите, поправляетесь ли вы? О, дай-то Боже! Хотела бы я заглянуть в ваши прекрасные глаза, чтобы убедиться, что вы совсем выздоровели. Окажите мне эту милость. Через полчаса я буду на вершине холма за домом дяди. Придите же, придите. Исидора Каварубио де Лос-Льянос. Проклятие! Она назначает ему свидание! — воскликнул Диас. Отлично! Она встретит в назначенном месте, в назначенный час, не его, а меня. хасе письмо это ни к чему. Того, кому оно адресовано в гостинице, нет. Неизвестно, где он сейчас находится. Но ты все-таки иди по назначению, и справься как тебе велено. Вот тебе доллар на виски. У Ольдофера прекрасные виски. Едва ушел Хосе, Мигуэль Диас тоже поспешно вышел из дома и отправился в противоположную сторону. Глава сорок восьмая. Исидора. Лучи утреннего солнца стали проникать в рощу, капельки росы повисли на листьях акации. Ночная прохлада уступала место знойному дневному сирокку. В Техасе люди встают так же рано, как и птицы с восходом солнца. Утро здесь самая приятная часть дня. Неудивительно поэтому, что несмотря на ранний час, на берегу Леоны в трех милях от форта, направляясь к роще, ехала молодая женщина. Чтобы защитить себя от утреннего холода, она накинула серапе. Серапе и круглая шляпа придавали ей сходство с мужчиной. Этому способствовал еще легкий пушок над верхней губой. Ее можно было принять за красивого юношу-испанца. Вглядевшись пристальнее, нельзя было, однако, не признать женщину в этом существе с гибким станом, красивые очертания которого видны были даже под толстым серапе изящными ручками и массой собранных на затылке волос. Это была Исидора Коврубио де Лосильянос. Костюм и посадка Исидоры могли показаться неженственными и эксцентричными. Но девушка этого не подозревала, потому что так было принято одеваться и ездить в Гвадалупе, где она родилась и жила. Исидоре было лет двадцать, для южанки это немало и она смотрелась уже женщиной в полном рассвете своей красоты. Черные усики над губой ничуть не портили ее. В личике Исидоры было, правда, что-то жестокое. Когда она сердилась, она походила на самку Ягуара, но даже в гневе она оставалась прекрасной. Твердость, решительность, смелость сквозили в каждом ее движении. Через седло было перекинуто лассо, которым Исидора владела не хуже любого ловца мустанков. Выехав из дома своего дяди, Сильвио Мартинеса, девушка ехала тропинкой по берегу Леоны и скоро достигла вершины поросшего деревьями холма. Достигнув условного места, она остановила лошадь, ласково погладив ее по шее. — Еще рано, — прошептала она, взглянув на золотые часики. Бог знает, приедет ли он еще, здоров ли он. Я все дрожу. Чу. Нет, это лошадь дышит. Я, кажется, нервничаю. Что это? Неужели я боюсь? Странно. Боюсь человека, которого люблю. Единственного, которого когда-либо любила. Нельзя считать любовью мое почти детское увлечение Мигуэлем Диэсом. Слава Богу, что оно прошло. Я разочаровалась в нем, когда убедилась, что он трус. С тех пор романтической мечты, которой я его окружала, как не бывало, и теперь я ненавижу его. До меня дошел слух, что он страшно опустился. Однако я не испугалась бы, если бы встретила его даже здесь, в лесу, с глазу на глаз. Не странно ли? Боюсь благороднейшего, доброго человека, которого люблю, и не страшусь другого, жестокого, которого ненавижу. Впрочем, я боюсь не его, я боюсь узнать, что он меня не любит. С тех пор, как он спас меня от индейцев, я ни одной ночи не спала спокойно. И вот решено, я признаюсь, что люблю его. Я не могу дальше жить в неизвестности. Пусть скажет мне правду, тогда я буду знать, жить мне или умереть. И слышу топот копыт. Это он едет. Сквозь деревья мелькнул его яркий плащ. Боже, он меня не узнает в этом наряде. Исидора сбросила плащ и шляпку, и прелестные фигура которые позавидовала бы сама Геба, головка, достойная резца Кановы, красиво обрисовались на фоне листвы. Она ждала, устремив навстречу приближавшемуся взгляд полной любви. И поза, и выражение ее, однако, быстро изменились, когда она узнала во всаднике Мигуэля Диэса. У нее вырвался крик досады. Она не испугалась, но на лице ее ясно выразилось разочарование. «Кто бы мог ожидать встретить вас в этой глуши?» Первый заговорил Диас. «Не вижу, каким образом это может касаться вас, Дон Мигуэль Диас. Нелепый вопрос, сеньорито. Вы отлично знаете, что я вас безумно люблю. Напрасно я только признался вам в этом. Это только охладило вас. Ошибаетесь, сеньорито. Я никогда не говорила вам, что люблю вас. Я говорила вам, что считаю вас искусным наездником и только. С тех пор прошло три года. Я была тогда девочкой и придавала больше значения внешности, чем нравственным качествам. Теперь я женщина, и взгляды мои изменились. Зачем вы подали мне напрасную надежду в день боя быков, когда я поразил самого злого быка и укротил самую дикую лошадь из стада вашего отца? Вы улыбались мне тогда, смотрели на меня с любовью. Не отрекайтесь, Исидора, я читал тогда ваши мысли. Теперь вы изменились ко мне. Почему? Потому ли, что я был глуп и признался, что вы покорили меня своей красотой. Как все женщины, чувствуя меня побежденным, вы перестали дорожить своей победой и отвернулись от меня. Неправда, Диас, я никогда не любила вас. Я только считала вас настоящим кабальеру. Может быть, вы и были им в то время. Теперь. Знаете, что про вас говорят теперь, здесь и на Рио-Гранде? Я презираю клевету. Но я пришел сюда не для того, чтобы давать объяснения, а чтобы требовать их. От кого? От вас, прелестная Исидора. Вы забываетесь, Дон Диас. Помните, с кем вы говорите? Знаю с дочерью богатого плантатора с берегов Рио-Гранды и племянницей не менее богатого плантатора на берегах Леоны. И сам я был когда-то плантатором, а теперь стал простым ловцом мустангов. Такая разница общественного положения не может, однако, испугать вас. Я имею доказательства». «Какие доказательства? Что вы говорите?» В голосе ее впервые прозвучала нотка беспокойства. «Вот это письмо!» и сидоры де Лос Льянус, к такому же бедному ловцу мустангов, как я. Вы узнаете, конечно, это письмецо». «Каким образом оно попало в ваши руки?» «Не все ли равно как?» «Я давно искал доказательство не того, любите ли вы меня, а любите ли вы его. И вот это доказательство. Вам хочется взглянуть в его прекрасные очи, но вы больше никогда не увидите его». «Что вы хотите сказать, Дон Мигуэль?» Спросила девушка, и голос ее дрогнул. «Вы боитесь?» — ответил степной волк. «И не напрасно. Хорошо, я потерял вас, но другому вы не достанетесь. Вы никогда не будете женой Морриса Джеральда. Обещайте мне, что вы никогда больше не встретитесь с ним, или вы не уйдете отсюда живой». «Вы шутите, Дон Мигуэль?» «Я говорю серьезно, Донья Исидора!» Мигуэль уже держал в руке кинжал. Видно было, что он может исполнить свою угрозу. Несмотря на всю свою храбрость, молодая женщина почувствовала себя жутко. Сначала она еще надеялась, что появление Джеральда выручит ее. Но увидев, что письмо ее не попало по назначению, она должна была отказаться и от этой надежды. Бежать было опасно. Диас смог убить ее выстрелом из пистолета. Но не такова была Исидора, чтобы потерять присутствие духа. «Вы хотите испугать меня?» – засмеялась она. «Но я не трусиха. Я хорошо умею ездить верхом и ловко умею бросать лассо. Смотрите!» С этими словами она взмахнула в воздухе лассо, и оно обвелось вокруг неожидавшего такого нападения степного волка. Руки его были связаны, и он не мог взяться за оружие. Не успел он опомниться, как его выбросило из седла, и он без чувств упал на землю. «Вы не угрожаете мне больше, дон Мигуэль Диас?» — крикнула Исидора. «Не пробуйте освободиться, негодный трус! Вы хотели убить меня! Роли теперь поменялись!» Но степной волк не отвечал. Он лежал неподвижно, как мертвый, только лошадь его заржала и убежала. «Святая Дева, неужели я его убила?» – воскликнула девушка. «Я не хотела этого, хотя имела на то право. Он грозил меня убить, а я защищалась. Может быть, это хитрость? Он хочет, чтобы я подошла к нему ближе? Пусть другие решат, жив он или умер. Он не догонит меня, пока я доскочу домой. Я пришлю людей, чтобы освободить его. Прощайте, Дон Мигуэль Диэс!» С этими словами она перерезала острым ножичком, который имела при себе лассо, и, пришпорив коня, ускакала. Глава 49. Освобождение. Едва Исидора успела скрыться из виду, как с противоположной стороны показалась верхом другая женщина, Луиза Пойндекстер. Дело в том, что, наплакавшись в своей комнатке перед изображением Мадонны, Молодая креолка вышла на террасу. Здесь она застала свою горничную Флоринду и негра Плутона. Приближаясь, она услышала отрывок их разговора. Произнесенное имя Джеральда заставило ее насторожиться. «Его зовут Джеральд», — говорил Плутон. «Говорят, он ирландец». «И ты веришь, Плутон, что он убил мистера Генри?» — спросила Флоринда. «И не думаю». «Не мог мистер Джеральд убить мистера Генри. Посмотри-ка, Флоринда, вон туда, на ту сторону реки». «Что такое?» «Видишь этого усадника? Ведь это мистер Джеральд, которого мы встретили в прерии и который подарил мисс луму станга Они его ищут, бог знает где, а он здесь». «Ну и слава богу, что не найдут. Я уверен, что он не виноват». Слышавшая все это Луиза, не могла долей сдержаться и вошла. «Что вы там увидели?» — спросила она. «Посмотрите, мисс Лу, ведь это тот молодой человек, которого они ищут». «Я ничего не вижу». «Вот там, между деревьями. Видите бархатную куртку с блестящими пуговицами? Я уверен, что это он». «Вы ошибаетесь, Плутон. Разве можно видеть на таком расстоянии? Мало ли кто носит такие куртки?» Флоринда, принеси ко мне шляпу, а ты, Плутон, подай лошадь. Я хочу проехаться. Да поскорее!» Слуги убежали исполнять приказания, а Луиза жадно искала глазами вдали всадника. Он уже скрылся из виду. «Он это или не он?» — думала она. «Но зачем ему быть в этих местах?» Через десять минут она была уже в роще на той стороне реки и ехала по тропинке. Вдруг она услышала голоса. Мужской и женский. Она прислушалась. Говорили по-испански. Что же? Джеральд мог отвечать и по-испански, если с ним разговаривала Исидора Коврубио. Разговор был оживленный, почти бурный. Но вот мужчина замолчал, а голос женщины зазвучал резко, как бы с угрозой. Потом послышался конский топот. В Туизе хорошо было знакомо это местечко в лесу. С ним у нее было связано милые воспоминания о встрече с Джеральдом. Она остановилась в нескольких шагах от него и долго не решалась показаться, чтобы не увидеть своими глазами печальную истину. Но, наконец, она пришпорила лошадь и выехала. Ее глазам представилась следующая картина. На полянке металась взад и вперед оседланная лошадь, а всадник лежал на земле связанный. Неподалеку валялся серопе и мужская шляпа, По-видимому, другого мужчины. Лежащий на земле человек был одет в мексиканский костюм, но это был не Джеральд. Сердце Луизы радостно забилось. Она слезла с лошади и подошла к нему. Казалось, он был жив. Дышал, хотя веревка стесняла ему дыхание. Девушка высвободила его из петли. Странно, кто мог накинуть на него лассо? Приближаясь, Луиза слышала женский голос. Неужели же женщина так поступила с ним? Правда, поблизости лежали плащ и шляпа. Может быть, с женщиной был другой мужчина? Но почему слышен был топот одной отъезжавшей лошади? Так терялась в догадках мисс Поиндекстер. Между тем, Мигуэль Диас, читатель знает, что это был он, пришел в себя. «Кто вы, сеньорита?» Спросил он, открыв глаза и пугливо оглядываясь. «Где она?» «О ком вы говорите? Тут никого нет, кроме нас». Вы не встретили женщину на серой лошади? Нет, но я слышал и голос женщины. Ха, скажите лучше, голос ведьмы. Исидора Коварубио, настоящая ведьма. Это она с вами поступила так жестоко? Она. Где она теперь, сеньорита? Не знаю. Я подъезжала с этой стороны, а она, должно быть, уехала в ту сторону. Это вы освободили меня. Благодарю вас, сеньорита. Будьте добры. Помогите мне сесть верхом. Я не могу здесь оставаться. Меня могут найти враги. Мигуэль Диас свистом подозвал свою лошадь. Креолка, как могла, помогла ему сесть на нее. Благодарю вас еще раз, сеньорита, сказал он. Не знаю, кто вы. Должно быть, не здешние. Вы так же добры, как хороши. Если когда-нибудь представится случай, Мигуэль Диэс отблагодарит вас за услугу, которую вы ему оказали. Степной волк поехал шагом, потому что еле держался в седле. Он был еще очень слаб. Когда он скрылся из виду, к показалось, что все это был странный сон. Но сон вдруг принял облик ужасной действительности. Заметив на земле бумажку, Луиза подняла ее. Это оказалось письмо Исидора Коварубио к Морису джерельду Степной волк обронил его. Когда Луиза прочитала письмо, она зашаталась не хуже вынутого из петли Диаса. Переправляясь на обратном пути вброд через Леону, она была близка к мысли броситься в реку и утопиться. Глава 50. Нападение волков. С трудом добравшись до ручья, раненый с жадностью утолил жажду. Теперь ему хотелось одного — отдыха. Свежий вечерний ветер колебал ветки акаций. Больной заснул, но ненадолго. Его разбудила боль в ноге. Казалось, ночь будет длиться без конца, и утро никогда не настанет. Все ближе и ближе выли степные волки. Животные эти, как шакалы, не трогают живых людей, но сбегаются к трупам. Начало светать, и опять слетелись ястребы, а вой степных волков все приближался. Страдалец еще раз утолил жажду и при помощи посоха достал несколько лесных орехов, которые съел. Идти дальше было немыслимо, потому что нога страшно распухла. Должно быть, она была, если не сломана, то вывихнута. Он пробовал звать, кричал до хрипоты но никто не услышал и не пришел на помощь. Тогда он замолчал. Только временами у него от боли вырывался стон. Он не обращал внимания на черных птиц, которые так низко носились над ним, что иногда задевали его крыльями. Но вот вокруг него, осмелев, запрыгали и завозили степные волки. Вся одежда несчастного была изорвана о шипы в клочья и смочена кровью из царапин. Запах крови привлек животных и раздражал их. Глаза их зловеще сверкали, движения становились угрожающими. Нащупав за поясом складной нож, остальное оружие, пистолеты и ружье остались в седле, он замахнулся им на волков, которые уже хватали его за руки и ноги. Не ожидавшие сопротивления волки отпрянули, но ненадолго. Скоро их бросилось на лежащего человека с добрую дюжину. Защищаясь, раненый убил нескольких из них, но это не испугало остальных. Борьба становилась безнадежной. Волки осаждали свою жертву. Рука защищавшегося обессилела. Развязка казалась близкой. Но вот вблизи послышался конский топот и лай собаки. У несчастного вырвался радостный крик, и волки на минуту отступили от своей добычи. Но на зов не последовало ответа, и лошадь проехала мимо. Волки с новой яростью бросились на свою жертву. Осаждаемый потерял последнюю надежду и чуть не перестал отбиваться. Но тут подоспела неожиданная помощь. Если всадник проехал мимо, то следовавшая за ним охотничья собака в несколько прыжков оказалась около раненого. Она схватила одного волка и задушила его своими могучими челюстями, разорвала другого, а остальные с жалобным воем обратились в бегство. Выбившийся из сил человек успел только обвить руками шею неожиданно подоспевшего на помощь друга и освободителя и лишился чувств. Если бы он был в сознании он увидел бы странное зрелище. К ручью подъехал тот самый всадник, который не откликнулся на призыв о помощи, очевидно, чтобы напоить лошадь. Лошадь вошла в воду, напилась, перешла ручей вброд и скрылась на противоположном берегу, в чаще леса. Проходя мимо лежащего на земле человека, лошадь испуганно захрапела, всадник даже не оглянулся на него. При внимательном осмотре, Можно было убедиться, что у всадника не было головы, или вернее она была не на обычном месте, на плечах, а он держал ее в руке. Поистине, ужасное зрелище. Собака долго сопровождала всадника, но очевидно утомилась бесплодным странствием, отстала, легла около спящего на земле человека и осталась с ним. Временами животное поднимало голову и сердито ворчало на дерзких ястребов, тревоживших спящего. Глава 51. Опьянение. Филим сразу отрезвел при виде трех индейцев, расположившихся за карточным столом в его хижине. То, что произошло дальше, разыгралось с быстротой молнии. Услышав пронзительный крик ирландца, мнимо индейцы обнажили кинжалы и бросились к нему. Но в эту минуту в хижину вбежал четвертый краснокожий и позвал их. Все четверо пустились бежать, оставив Филима в недоумении. Если бы не рассыпанная колода карт, он подумал бы, что все это ему приснилось. Впрочем, он и так сомневался в реальности произошедшего и боялся дотронуться до карт. Чего доброго, это черти играли в карты а дьявольские карты обожгут руки. Опасаясь, что игроки вернутся в хижину, докончить да игру, Филим решил выбраться по добру, по здорову, потушил свечу и прокрался в темноте в лес. Он увидел, что к дереву привязаны четыре лошади. Очевидно, это были лошади-картежников. Чтобы не встретиться с краснокожими, ирландец хотел уже вернуться, как вдруг послышались голоса. Один голос звучал повелительно, Кто-то отдавал приказание. Но вот раздались крики ужаса, залаяла собака, затрещали сухие сучья, кто-то бежал. Шум приближался. Едва успел Филим спрятаться за стволки париса, как четверо краснокожих, ирландец узнал их при свете луны, выбежали из чащи, вскочили на лошадей и помчались во весь опор. По всему было видно, что они чего-то испугались и едва ли вернуться. Когда конский топот замер вдали, Филим вылез из засады. Он начал соображать, что бы могло обратить в бегство краснокожих. «Что, если их испугал тот, кого я сам видел сегодня?» «Я слышал лай собаки. Так и есть. Собака пошла за ним. Господи, кто это может быть? А ну, как ему вздумается пуститься за ними в погоню и приехать сюда!» Филим опять вскрикнул при этой мысли и весь задрожал от страха. «А может быть, это мистер Джеральд вернулся и испугал краснокожих, помешав им ограбить и убить нас?» мелькнула у него догадка. «Негодные дикари, пожалуй, опражнили до дна нашу четвертную. Говорят, эти краснокожие любят виски не меньше белых. Пойду-ка посмотрю. Разбойники теперь далеко и не вернутся». Возвращаясь, Филим боялся новой встречи с всадником без головы, который мог забраться в хижину. Только страстное желание взглянуть на бутылку с виски и выпить несколько глотков предало ему смелости. Добравшись в потьмах ощупью до места, где стояла бутылка, он нашел ее пустой. У него вырвался возглас разочарования. «Пустая!» Знал бы, я подсыпал бы им чего-нибудь в бутылку. Краснокожие черти вылокали виски, пока я спал. Святой патрики да что же это? Ведь у мистера Джеральда была еще бутылка с виски. Я сам приготовил ему ее, когда он уезжал, а он забыл взять ее. Мать Моисеева, неужели проклятые индейцы ее порожнили? Слава Богу, вот она и полнешенька. Ура! Хлопнула пробка, послышалось бульканье, причмокивание, потом опорожненная бутылка полетела на пол. Филим развеселился, кричал, смеялся над краснокожими и даже над всадником без головы подплясывал, пока наконец не повалился и не захрапел.